Глава 37. Интерлюдия. Переговоры. Часть 2. В этом типе Алине Собольне нравилось абсолютно всё. Улыбочка, манера двигаться и говорить, привычка не представляться при первой встрече, при том, что сам-то он знал её фамилию. Как его называл Бурнов? Щергальский, кажется? Но больше всего, конечно, олени не нравились его планы. «Отличный вопрос!» Он буквально расцвел, услышав, как некромант спрашивает его про роль других в этом плане. Видимо, так и ждал, когда же его спросят. «Залог победы в необычном оружии и необычных способностях. Мы обладаем одним, вы другим. И только полным и неожиданным сочетанием можно...» «Залог победы в грамотно продуманной стратегии!» – не выдержала Алина. «Набором разноцветных способностей можно побеждать только в комиксах!» «Ну, до сих пор нам удавалось применять и то, и другое!» – снисходительно бросил щергайский. «Знаете, наверное, я просто не объяснил основного. У нас есть план. Конкретный план атаки на главный офис ДМК чёткими инструкциями, что там делать. Не просто убивать всех подряд, а... «Там полно тех, кто ещё остаётся на нашей стороне!» – вспылила Алина. «Вы же одной только вчерашней атакой убили кучу из них, включая тех, кто уже был готов скооперироваться с нами». «На вашей, но не на нашей, так?» – хмыкнул Щергальский. «Но, признаю, мы виноваты». «Видите ли, сейчас нету времени разбираться, кто плохой, а кто хороший. Все карты в руках у Святой Руси. И единственная причина, по которой она их еще не разыграла, это то, что она не знает, что же на руках у нас». «О!» А еще Алина терпеть не могла карточные аналогии. «Хорошо», – кивнула она, стараясь держать себя в руках. «Ладно, у вас есть план. Может, с этого и следовало начать, а не с демонстрации отдельного, пусть и эффектного оружием». Она глянула на остальных. Виктор и двое искателей свершения, кажется, еще не до конца отошли от того факта, что они находятся на другой планете. Признаться честно, это и ей самой казалось фантастикой. Антон взирал на все со своей привычной усмешкой и не спешил вмешиваться в разговор. И только некромант сосредоточенно глядел на собеседника. «Да», – кивнул он, – «план важнее отдельных деталей». «Хорошо», – согласился Щергальский, – «я хотел предложить вам конкретную кампанию. Если она провалится, то нам придется плохо, а если окупится, то хорошо. И тогда мы сможем отдельно обсудить». «Сотрудничаем мы дальше или нет?» Он встал и прошелся по полянке, вдыхая озоновый аромат. «Но я не просто так начал с демонстрации этой способности», – заметил он. «В ней есть один изъян. Копии обладают разумом». «Да», – кивнула Алина. «И что с того? Разве это не лучше безмозглых болванок?» «Они обладают разумом», — повторил Щергальский. «И этот разум сообщает им сразу кучу шокирующих вещей. Они клоны, они из камня, они умрут через полтора часа. Разум не та штука, которую хочется погружать в подобное, не так ли?» Искатели переглянулись. «Хотите сказать, они отказываются подчиняться?» фыркнула Алина. «Да, многие. Те, кто вообще остается в здравом состоянии рассудка», согласился Щергальский. «Вообразите себя в такой ситуации. Представьте, что вы осознаете себя как клона, который через полтора часа просто перестанет существовать». «Вообразил им», кивнула Алина. «И считаю, что оригиналов просто нужно подбирать так» чтобы это были люди, имеющие представление о дисциплине. «Армейские порядочки, да-да», вздохнул Щергальский. «Не все так просто. Многие из наших людей легко принесут себя в жертву ради победы, но... Тем не менее, практика есть практика. Подобное сознание ломает даже таких». Он снова уселся за стол и поглядел на некроманта. «Мы продолжаем вести эксперименты. Возможно, мы сами что-то делаем не так и ошибка в формуле. Одно из наших последних предложений такое. Убивать клонов сразу после их появления, а затем делать из них зомби при помощи ваших сил». «Тогда чем они станут отличаться от тех зомби, что уже есть у меня?» Искренне не понял некромант. «Количеством!» – воскликнул Щергальский. «Вообразите! Один воин или маг СС-ранга может превратиться в сотню своих копий. Это сила, которой святыми ДМК нечего будет противопоставить!» Некромант замолчал, и повисла неловкая пауза. Алина покосилась на него. Вот опять! Такие привычки брать тайм таймаут у некроманта постоянны. Может, он считает, что это незаметно, но это не так. Признаться, они беспокоили ее. Казалось бы, ерунда. Человек просто обдумывает что-то, но нет. Если задуматься и подметить, в какие моменты он замолкает, что потом говорит... Это укладывается в их старую теорию о том, что внутри простого московского парня Олега Бурнова сидит некий паразит. О том, что он диктует Бурнову свою волю и ответы на вопросы. Хорошо это или плохо? Можно ли с этим паразитом работать или, как только кризис будет преодолен, он примется за осуществление своих планов? Что это за планы такие? «Ладно, не сейчас, не время». «Вероятно, у меня получится поднять каменных клонов», — кивнул наконец некромант. «Нужно проверить, потому что все же я не...» «Так я был прав?» Щергальский огляделся по сторонам. «Господин Соколов, где-то тут?» Кирилл мягко и незаметно появился за его спиной. «Тут», — подтвердил он. «А что, нужна моя помощь?» Щергайский спокойно и легко обернулся, как будто так и было нужно. «Да», — кивнул он, — «сейчас Валентин создаст копию Дженевры. Окажите честь, прикончите клона раньше, чем он что-то успеет сделать». «Не перепутаю, кто есть кто», — деловито уточнил Кирилл. «Было непонятно, всерьез он или шутит». Дженевра встала и испуганно расширила глаза. Кажется, она и так нервничала от предстоящей процедуры, а тут еще такие шуточки. «Не перепутаете, если не будете смотреть в другую сторону», – успокоил Щергальский. «Одна останется стоять там же, где и была, другая появится из воздуха. Перепутать, согласитесь, довольно сложно». «Мы трудностей не боимся», – хмыкнул Кирилл, щелкая пальцами. По его руке заплясали синие молнии. «Давайте». Маг вытянул в сторону Джиневры свой жезл. «Столь ровнее», – попросил он. Та сдвинулась. Удивительно, но камень перемещался легко, без хруста и каменной крошки, как что-то текучее. Впрочем, там, где замешана магия подобного уровня, удивительным было всё. Или ничего, это как посмотреть. Несколько движений, какое-то тихое бормотание себе под нос, и рядом с Дженеврой возникла её точная копия. Алина вперилась в неё глазами, надеясь поймать момент, когда та осознает себя и своё состояние. Может быть, эту проблему и правда можно убрать? Но, само собой, Кирилл был быстрее. Кто бы сомневался? Импульс синей молнии, и все готово. Камень или нет, но заклинание сработало безупречно. Жизнь была, и жизни уже нет. Этот прием использовался только самыми сильными убийцами. Кирилл был как раз из их числа. Зато когда он появлялся у кого-то в арсенале, то практически вытеснял добрую половину остальных приемов. Погашение жизни. Вот как он назывался. И сложно было спорить с тем, что он один стоит сотни более слабых. Каменная статуя рухнула на землю. Алина ожидала, что она разобьется или что-то в этом роде, но нет. Даже после смерти свойства живого камня сохранились. «Ваш черед!» кивнул Щергайский некроманту. Тот сосредоточился, на миг прикрыв глаза. Что ж, копия Дженевры послушно встала и замерла рядом с ним. Никаких возгласов, протестов или попыток осознать себя. От Алины не укрылось выражение лица настоящей женевры. Да уж, понаберут фиалок по объявлениям. Зато все прочие были рады удачному эксперименту. «Душа не является душой», — вдруг выдал некромант. «Чего-чего-чего?» — чего? не понял Антон. «Когда я создаю зомби», — пояснил Бурнов, «то извлекаю из мертвого тела еще не остывшую душу, а затем помещаю ее обратно. Хреново объясняю, но процесс именно такой». «Рад это слышать. И что с того?» Антон сосредоточенно поглядел на парня. Ты поднял ее, значит душа у нее есть. Если бы не поднял, значило бы что нету, разве не так? У нее какой-то эрзац, что-то вроде китайской подделки, хмыкнул некроман, опускаясь на стул. Она так же недолговечна, как и тело, а точнее еще больше. Тело проживет полтора часа, «Ну, а душа...» Он сделал паузу, покачал головой. «Не больше часа». «Отлично!» Раствел неунывающий Щергальский. «Часа нам вполне хватит». «На что?» Не поняла Алина. «Вы планируете захватить офис ДМК за час?» «На отвлекающую разрушительную диверсию», пояснил тот. «Вы спрашивали о плане. Ну вот и его первый этап. Кучи каменных зомби, мощных, хорошо защищенных и полностью подчиняющихся некроманту, перемещаются куда-нибудь в самое сердце офиса. Хм, он так доверяет Бурнову, что готов дать ему командование над всей операцией? В это же время группа наших искателей проникает туда же, как мы это сделали вчера. «Видите ли, вчера был пробный запуск. Они телепортировали к нам монстров ради разведки боем, а мы же сделали то же самое с ними». «Хорошо», — согласилась Алина. «Это реально. Засечь вас могли только мы. Но что конкретно ваши люди планируют сделать там?» «Все разрушить», — усмехнулся Щергальский. «Скажите». «Что вам известно о так называемых источниках силы?» «А?» — Алина подняла бровь. «Немного», — признала она. «Кажется, в России есть всего парочка, и они не в Москве. Некий артефакт, увеличивающий силу всех искателей в определенном радиусе». Она помотала головой. «Всех, и своих, и чужих». Он бесполезен в войне людей с людьми. «Хорошо», — кивнул Щергальский. «Насчет источника силы вы правы. В Москве их нет. Но и свершения есть не только в Москве. На не удалось раздобыть ни одного, но удалось временно с ними поработать и изучить». Он скрестил руки на груди. «И создать нечто вроде антипода» источник слабости как вам такое